Слова, 27. Я сидела за столом с телефоном в руках и неотрывно смотрела на экран. Ждала, когда появится связь. Мы уже вылетели из Межмирья и стремительно приближались к лесной стоянке. Лайза, Хеллер и Лизард даже не предпринимали попыток втянуть меня в разговор. Поняли, что бесполезно. Я волнуюсь, и я не с ними. Так что они сами обсуждали, может ли быть такое, что сценаристы сериала, который смотрит «Львица», и намеряне. Слишком много в нем подробностей из настоящей жизни вампиров и фейри. А вот оборотни, которые превращаются в животных — художественный вымысел, похожий на мечту Двуликова. Всем известно, что возможность принимать вторую ипостась сохранили только драконы. Это я все край муха слушала, пока ждала появления деления антенны рядом со значком сотового оператора. Есть! Появилась сеть, интернет и время с датой. В Москве раннее утро пятницы. Меня не было дома больше десяти дней. Тут же набрала Леву. Привет, дорогой. Прости, что разбудила. Выпылила я радостно в трубку, отметив краем глаза, как напрягся дракон. Я пробуду дома сутки. Заберёшь нас у дороги? Только на бусике приезжай, нас много. К счастью, для нужд салона я давно приобрела микроавтобус, и он сейчас оказался весьма кстати. Дашка, слава святодару, с тобой всё в порядке. Как я счастлив тебя слышать. Конечно, буду, уже лечу, ответил друг и отключился. А может, это связь пропала, потому что поезд стряхнул, и он остановился. Тот же явился оргух, чтобы убрать со стола, а Лайзе пришлось отправиться в купе под замок. Я же помчалась в тамбур ждать рассель со свитой и других выходящих на земле пассажиров. Едва распахнула дверь, запах леса родного мира наполнил ноздри. Вдохнула его полной грудью и закрыла глаза. Кайф. И ничего страшного, что дорога близка от того, в нём чувствовалась примесь выхлопных газов. Всё равно он любимый и вкусный. Никогда не была воскудевшим. Тут такая унылая зелень. протянула принцесса, незаметно подкравшись сзади. Зато тут живёт Барт, пробурчала я, обидевшись за свой мир. Выходите и ждите меня на поляне. Скоро за нами приедет гид. Рисель спустилась первой. Осопре принцессы уменьшились прямо на глазах, приняв обычную человеческую форму. Длинное платье превратилось в современное, земного фасона и расцветки, а сложные эльфийские косы прикинулись модными этим летом нарощёнными косичками розового цвета. Барт в обморок упадёт от счастья. Но сначала это сделает Лёва. За принцессой, также меняясь, поезд покидали и остальные пассажиры. Иллюзорное соответствие местным являлось обязательным условием для посещения оскудевшего. Восторг заполнял Мирилла согласно ожидаемым нормам. Но к Светодару я сегодня подходить не планировала, поэтому его на привычном месте даже не наблюдалось. Лизард выходил последним. Едва он оказался на земле, его шелковая рубашка и черные брюки превратились в темные джинсы и футболку Пола, а зеленые глаза с вертикальными зрачками приняли человеческий вид. «Ждите!» Крикнула я дракону и принцессе со свитой, а сама вернулась в вагон за сумкой. Ну и чтобы уладить кое-какие дела. Во-первых, набрала повторно Лёву. Должна же я его предупредить. Едешь? Уже подъезжаю. Отлично. Лёва, я тебе работу привезла. Будешь гидом эльфийской принцессы. Я тебе хорошо заплачу за это. Россиэль расскажет, что хочет получить в нашем мире. Справишься? Вау, круть! Не обманул моих ожиданий любитель фэнтези. Конечно, справлюсь. Хорошо, жду. С облегчением выдохнула и запечатала дверь в свой вагон со стороны остального состава, а потом открыла купе Лайзы. «Вы не шалите тут, и хорошо провести вам время», пожелала молча наблюдавшему за моими манипуляциями Хеллеру и выглянувшей из купе Львицы. Котодемон решил, что останется с пленницей и введет ее в курс дела. «И тебе удачи! Ждем с победой!» Потряс кулаком в воздухе Хелл на прощание. Покидая поезд, я тщательно запечатала и выход из вагона. Ничего противоречащего нашему старогому договору я не сделала. Лайза под замком и никуда не денется. А то, что когда демон изъявил желание искрасить её одиночество, что в этом такого? Лизард продинул мне руку, помогая спуститься, и даже не задал никаких вопросов, хотя вид имел подозрительный. Наверное, не хотел портить предстоящий день. За мной, скомандовала я, вставая на знакомую тропинку, и повела свой отряд на выход из леса. Шли гуськом, и от этого болтать было не очень удобно. Но я всё равно умудрялась отвечать на бесконечные вопросы эльфийки. Почему звери не вышли нас поприветствовать? Почему птицы не поют песни в честь визита принцессы? Да от чего вон то дерево болеет, а его никто не лечит? В общем, чуйло моё сердце на земле Россииль не понравится. Привыкла она к идеальным лесам своего мира, а простой красоты наших не видела в упор. Вышли к дороге как раз вовремя. Синий бусик парковался на обочине. Лёвка, такой родной и любимый, вышел на встречу, и я с радостным визгом сорвалась с места. добежала и повисла на шее друга, который меня подхватил и загрузил. Ну как ты, рассказывай? Мы все страшно скучали, сообщил мне Лёва перед тем, как поставить на ноги. А я вдруг ощутила прожигающий спину тяжёлый драконий взгляд. Сразу стало как-то неудобно за такое бурное проявление эмоций. И шипнув другу потом, я развернулась к спутникам. Знакомьтесь, это мой друг детства, практически брат, и человек, которому я доверяю даже свой бизнес. Лев Терентьев. Лев, а это принцесса Расиэль со свитой. Я обратила внимание, с каким любопытством дамы рассматривали Лёву до того, как синхронно склонили в приветствии головы. Мой друг же пребывал в диком восторге и кинулся целовать девушкам пальчики. И медиатор Лизард Длам, дракон. Лев закончил с поцелуями и уставился на Лизарда круглыми глазами. «Настоящий! Ты прямо его видела во всей красе? На кого похож? А каталась?» «Нет!» Со смешком разочаровала я друга и, подхватив Лизарда под руку, повела его в машину. Давайте уже выдвигаться, а то дел прорва во времени всего сутки. Лёв, нас с Слизердом высадил у моего дома. А сам займись девушками. Их надо куда-то поселить и объяснить правила этикета. А позже созвонимся. Надо решить кое-какие дела. Ну и закрутился этот важный день, который должен был стать для нас с Слизердом решающим. Для начала я усадила дракона к окну и села рядом. Что ж, Ортаера, это мой мир, и тут мы проведём время по моим правилам, сказала я ему с хитрой улыбкой и взяла за руку. «Мы с вами отправимся на обед к моей семье, и мне придется вас как-то представить. Для них я была на курсах саморазвития в далекой маленькой стране. Как вы смотрите на роль моего заграничного приятеля по курсам?» «Положительно», — одобрил дракон, пожав мне руку. Вроде бы его настороженность отступала. «Вот и отлично. Значит, с этого момента никаких Орта, Ера и вы. Сегодня ты будешь просто Лизом. Зардом», — поправил. «Зови меня Зард». «Как скажешь, дорогой». Босик мчал по трассе к столице, а я с удовольствием рассказывала дракону о мелькавших за окном достопримечательностях: светофорах, дорожных камерах и знаках, остановках с хмурыми утренними толпами, встреченных машинах и зданиях. Эльфийку со свитой развлекал льва, и нам никто не мешал. "Кто он для тебя?" спросил вдруг Зарт, вклинив вопрос в небольшую паузу. "Нет, всё же не до конца его отпустила. Друг, просто друг, никакой романтики", ответила, глядя ему в глаза. Он понимал, что я вижу его ревность, и принял мой ответ благодарно кивнув. Больше мы к этой теме не возвращались. На столичных улицах пришлось немного потолкаться в пробках, и принцесса уже изнывала от нетерпения. Поэтому мы с драконом быстро покинули Бусику моего подъезда, отпустив льву заселять девушек в отель. Лезард расправил плечи и огляделся. Ты живёшь в этом улье? спросил, мотнув головой в сторону моего дома. Да? В Москве живёт больше 15 миллионов человек, поэтому нам приходится тесниться. Зард глянул на меня с сочувствием. «Но мне нравится моя квартира. Надеюсь, и тебе понравится». «Воздух тут отвратительный. Дышать нечем». М «Да. Такими темпами мы дойдём до того, что работа хозяйкой маршрута покажется Лизарду великим благом и избавлением меня от ужасной жизни в мегаполисе оскудевшего мира. Поэтому надо показать ему прекрасные стороны моей жизни как-то резче». «Так, пойдём сходим в торговый центр за подарками и отправимся к моим в гости». Представляешь, я так им и ему не сообщила, что приеду. Я не знаю, что сказать. Поделилась тревогой, увлекая драконов в сторону метро. Я могу на них повлиять, и они воспримут всё, что ты скажешь, как должное. Сделал щедрое предложение мой спутник. Магии тут мало, но драконье внушение работает. А это не вредно? Конечно, нет. Вот так при помощи драконьего воздействия и моего тщательного планирования мы принялись с Слизардом разгребать дела. Правда, встреча с моими прошла немного не по плану. То ли мама не раз слышала, что Зарт мой приятель по курсам, то ли дракон перевоздействовал, но она сразу решила, что я привела к ним знакомиться жениха, и мы в Москве пролетом на его собственный остров. Хотела поправить, но дракон легенду так горячо поддержал, что я махнула рукой. А в остальном все прошло замечательно. Мама с папой втянулись в роли дедушки и бабушки, поэтому Катюша выглядела отдохнувшей и веселой. Машенька так подросла за эти дни. Я с огромным трудом выпустила племяшку из рук. Ей очень нравилось, когда ее носят. Лезард говорил мало и изображал акцент. Он смотрел на нас задумчиво и одобрительно. Мы даже попрощались без слёз. Родные радовались за моё счастье, а мне за обман совсем не было совестно. Видимо, так работала драконья магия. Эта легенда про жениха пришла с медиатором по душе, и в моих салонах он сразу сам так представился. Мы посетили все три. Потом закупили ценные вещи типа пластиковых бутылок, пакетов и булавок. Купили продукты и поехали ко мне. Я поражён, сколько ты всего умеешь, Даша. Сыпал по дороге комплиментами Зарт. «И железкой эту и управлять, и три салона у тебя успешных, и ячейка своя в улье есть. Да-да, я понял, что это круто. И готовить умеешь. Я восхищен тобой. И я понимаю, как тяжело тебе быть прикованной к поезду. Не будем о грустном. И спасибо, что оценил мои таланты. Но знаешь что? Что? Я собираюсь тебя эксплуатировать. Ты будешь мне помогать разделывать мясо и резать овощи». Дракон приложил руку к сердцу и склонил голову, соглашаясь подчиниться. Мы припарковались у подъезда, поднялись на лефте и приблизились к финальному пункту сегодняшней экскурсии. Признаться, открывая дверь в квартиру, я немного переживала, как Зард отреагирует на моё скромное жилище, но никак не ожидала, что переступив порог, дракон пошатнётся, схватится за стену, а потом, как будто под гипнозом, примётся обнюхивать каждый её уголок. Дракон меня своими действиями немного пугал, и я не выдержала. Что случилось? Что не так? спросила встревоженно. Лизард обернулся, глянул на меня невидимым взглядом, а потом будто очнулся и потёр переносицу. "Это странно, но я будто погрузился в твою прошлую жизнь", сказал загадочно, и у меня мурашки по коже побежали. "Почувствовал твои мечты и переживания. Наверное, это потому, что помещение замкнутое и маленькое. А ещё тут нет магии, и всё сделано тобой без неё. Я чувствую эмоции, с которыми ты выбирала эту мебель, вообще всё здесь обустраивала. У тебя очень сильная энергетика, Даша". Это действительно было странно и немного смущало. Складывалось впечатление, будто дракон заглянул мне в душу. Я не знала, что именно он там рассмотрел, и не очень хотела обсуждать такие интимные моменты, поэтому он влекла его на кухню и сделала всё, чтобы переключить его внимание на приготовление ужина. Но лизард всё равно был рассеян и задумчив. Пока провозились, на улице стемнело, и я задернув шторы, включила мягкий боковой свет, создавая иллюзию свидания при свечах. В такой обстановке все произнесенные нами слова казались еще более проникновенными. И когда мы сели за стол перед наполненными ароматным жарким тарелками, дракон не выдержал. «Даша, этот день на многое открыл мне глаза, и вернуться в прошлое уже не выйдет. Я не привык юлить, поэтому хочу сразу честно сказать, ты стала для меня очень важным и дорогим человеком. Я хочу быть с тобой, поэтому после выполнения контракта собираюсь отказаться от должности медиатора, чтобы путешествовать вместе». Это были прекрасные слова, наполнившие душу теплом, а глаза влагой. Но я повела головой из стороны в сторону. «Нет, царь, я так не могу. Ты тоже мне нравишься и дорог. А еще я тебя уважаю и понимаю, чего именно ты тогда лишишься. К тому же я не могу себе позволить утонуть в заведомо обреченных отношениях. Ты практически бессмертный дракон. Будущий правитель княжества и наследник правящего рода, у которого есть обязательства. Я — временная хозяйка маршрута иные миры, вынужденная скитаться по мирам, пока не отдам долг». Сколько это будет длиться неведомо, а что будет после и подавно. Нам лучше расстаться в мире двух леких и никогда больше не видеться. Последние слова я произнесла с горечью, еле сдерживая слёзы. Это была не манипуляция, а чистая правда. Я именно так и думала. Если бы не существовало шанса получить поезд в собственность, именно так я бы и поступила. Дальше я что-нибудь придумаю, найду выход. Я знаю, что ты ко мне чувствуешь. Не отказывайся и не гони меня. Дай нам шанс. Ну что ж, пора. Внутри что-то щёлкнуло, подсказывая, что сейчас самое время для признания. Жард, такой шанс есть. От волнения я скомкала в кулаке скатерть. И я его знаю. Только воспользоваться им сложно. А ещё он поставит тебя перед выбором: долг или чувства. Поэтому я не могу тебя просить мне помогать. Возможно, когда-нибудь у меня получится им воспользоваться без вредств чьей-либо стороны. Тогда Даша, я уже говорил тебе, что чувства и твои эмоции в этой квартире особенно остро. Так что попрошу. Давай без игр. прервал меня дракон. Я знаю, что ты меня сейчас пытаешься использовать, но также я чувствую, что ты действительно хочешь быть со мной. Поэтому я не злюсь. Выкладывай всё как есть. Прямо гора с плеч свалилась. Я выдохнула, потянулась через стол и взяла Лизарда за руку. Ты во всём прав, покаянно созналась. Из меня плохая актриса, поэтому расскажу честно. Не будь что будет. Дракону усмехнулся. Думаю, ты знаешь, что ничего тебе не будет. Ты правильно всё рассчитала и теперь можешь быть уверена в моём полном содействии. Наверное, он всё же чуточку на меня злился. Но да, от чего-то я была в нём полностью уверена, поэтому выложила весь план как на духу. В общем, основная сложность у нас состояла именно в привлечении к делу тебя. И знай, если обойти договор нет никакой возможности, я не стану тебя винить и обижаться. Я не желаю, чтобы ты попал в опалу. Полудемон хороший стратег и во всём прав. Я не могу его винить и злиться. Он мне, можно сказать, неоценимую услугу оказал, задумчиво подытожил Лизард, внимательно меня выслушав. Но сложность у нас заключается не во мне и не в моём договоре, а в добыче восторга от Гихарды. Что-то я сильно сомневаюсь, что возвращение Хванга заставит её разродиться хоть каплей этой ценной субстанции. Ящер ей был безразличен. Да? Я расстроилась. Да, но мы всё равно его поймаем и к королеве полетим. На месте разберёмся и шанс не упустим. Но у меня есть одно условие. «Какое? Если все получится, ты отправишься со мной в мир драконов на аудиенцию к повелителю. А если не получится, примешь меня в своем поезде. Идет?» «Идет», — согласилась я, не раздумывая. «Если Лизард об этом просит, значит, ему это нужно и важно. А после того, на что он ради моей свободы готов пойти, я ни за что не откажу ему в просьбе, чем бы она мне не грозила».